Встреча с Зюссом оставила в душе франтуженке жгучий след До сих пор она не знала, любит ли мужа или нет Теперь осознала, что презирает его Его долг был преуспевать Он был недостоин ее, если не преуспел Она презирала его за то, что он не мог предоставить ей блеск, изобилие и темно-малиновых лакеев, и китайские безделушки, как мог Зюс. Презирала за то, что он был побежден Зюсом, что она ради него стояла перед Зюсом в такой жалкой роли. Она презирала его за то, что ради него отклонила домогательство Зюса. Зюс — это высший свет, он сродни ей. Иоган Ульрих — ничтожный мечтянин. Обо всем этом и даже о своем визите к еврею она не обмолвилась Агану Ульриху ни словом. Он кипел против еврея, кричал, грозил кровавой местью, но все это было праздное пустословие. Ее продолговатые глаза с холодным надменным равнодушием глядели на него, и он знал не хуже ее, что он сломлен, раздавлен и ничего никогда не сможет сделать. Он опускался все ниже и ниже. Фабрика в Урыхе была продана с торгов, проданы филиалы в Штутгарте и Маульбронне. Приобрел их левантинец. Ошерплену, как постыдную подачку, предложили место управляющего на одной из принадлежащих ему фабрик. Возможно, что он и согласился бы, если бы жена резко и решительно не отклонила предложение, почуяв тут руку с зюзца. Другие члены семьи Шертлин тоже были вовлечены в катастрофу. Пошли с молотка дома в Урохе и Штутгарте земли и виноградники. Уцелел только старик Кристоф Адам в Эслингене. Он еще выше держал свою крупную старческую голову, еще сильнее ударял озим бамбуковой тростью, крепко сжимая золотой набалдашник сухой, но не дрожащей рукой. По примеру очень многих из тех, кто потерял во время правления Зюсса добро и кров, Йоганн Ульрих решил примкнуть к партии переселенцев, собравшихся в Пенсильванию. Француженка воспротивилась. Произошла короткая и жестокая борьба. Он избил ее, но остался на месте. Он открыл в уроке мелочную лавку, скатился на самое дно, проводил время в кабаках, напивался, кощунственно клял герцога и окаянное жидовское хозяйство. Хотя других тяжко карали за такие крамольные речи, и его не трогали. А его на врачной власти явно покровительствовали. Им, по-видимому, были даны соответствующие указания из влиятельного источника. Суженка, хотя и бедно одетая, держала себя по-прежнему надменно. Ее продолговатые глаза бросали вокруг высокомерные взгляды. Если покупатель пытался вступить в пространный разговор, она отвечала скупо и кратко. Большей частью она молчала со скучающим видом, да и говорила она, хотя родилась в Германии, Почти всегда на романском наречии, а по-немецки — с запинкой. По роскошным апартаментам Зюса прохаживался Исаак Ландауэр. В неизменном долгополом кафтане на рукаве он упорно носил журтемберский значок для евреев, латинское F с рогом никто от него не требовал». Блестящие зеркала, обрамленные позолотой и ляпис лазурью, отражали его облик. Умное, сухощавое лицо с пейсами и с козлиной рыжеватой сидеющей бородкой. Финанс-директор показывал ему свой дом. Старик в долгополом кафтане, Постоял перед вазами гобеленами звенящими пагодами с обидной насмешливой улыбкой оглядел торжество меркурия, костлявой холодной рукой потрепал белую кобылу осиаду. Про мимо двух пожей сынков начальника удельного ведомства лампрехца, которые стояли на вытяжку у входа во внутренние покои. Пощупал богатую обивку на мебели, с поразительной точностью определил ее цену. Остановился, покачивая головой перед бюстами Моисея, Гомера, Соломона, Аристотеля и заметил, таким наш учитель Моисей сроду не был. Тут как раз попугай Акиба прохрипел из своей клетки, как изволили почивать вашу светлость. Зюс давно поджидал Исаака Ландауэра. К этому визиту он готовил свой дворец тщательнее, нежели к визиту любого государя. он старался уловить на лице гости изумленное, восторженное одобрение. Ему страстно, мучительно хотелось поразить человека в долгополом кафтане.